Часть третья. От Фойнса до середины Атлантики. Глава одиннадцатая. Диана Лавзи вступила на пристань Фойнса с чувством неизъяснимой благодарности к твердой поверхности под ногами. Она была печальна, но спокойна. Она приняла решение, она не вернется на Клиппер, она не полетит в Америку и не выйдет замуж за Марка Элдера. У нее дрожали коленки, и в какой-то момент ей показалось, что она вот-вот рухнет, но это ощущение прошло, и Диана направилась к таможне. Она взяла Марка под руку. Она все скажет ему, как только они останутся наедине. Она грустно подумала, что разобьет этим его сердце, ведь он так любит ее. Но теперь думать об этом уже поздно. Пассажиры вышли из самолета все, кроме странной пары, что сидела рядом с Дианой. Красавчик Фрэнк Гордон и лысоватый Олисфилд. Лулу -Лу не переставая болтала с Марком, Диана старалась не обращать на нее внимания. Она ее больше не раздражала. Женщина эта назойлива и невыносима, но благодаря ей Диана осознала свое истинное положение. Они миновали таможню, пристань осталась за спиной. Пассажиры оказались в западном конце деревни с единственной улицей. По ней гнали стадо коров, и пришлось подождать, пока они освободят дорогу. Она услышала, как княгиня Лавиния громко воскликнула. «Зачем меня привезли на эту ферму?» Дэйви, маленький стюард, попытался ее утешить. «Я провожу вас на аэровокзал, княгиня». Он показал рукой на большое здание на противоположной стороне улицы, похожее на старую гостиницу с обвитыми плющом стенами. Там очень приятный бар, именуемый «Пабом Миссис Волж, где дают опичные ирландские виски. Когда коровы прошли, несколько пассажиров последовали за Дэйви в «Паб Миссис Волж. «Давайте прогуляемся по деревне», — сказала Диана Марку. Она хотела оторвать его от собеседницы. Марк улыбнулся, он был не против. Но и другим пассажирам пришла в голову та же идея, и среди них Лулу. В результате по главной улице Фойнса прогуливалась маленькая толпа. На улице были железнодорожная станция, почта и церковь, затем показались два ряда серых каменных домов с шиферными крышами. В некоторых домах на первом этаже помещались магазины. Время от времени попадались запряженные пони повозки, но только один настоящий грузовой автомобиль. Местные жители в шерстяной и домотканной одежде глазели на гостей, разодетых в шелк и меха, и не почудилось, что она участвует в некой показательной процессе. Фонс пока еще не привык к роли перевалочного пункта для богатой и привилегированной мировой элиты. Она надеялась, что пассажиры разобьются на группке, но все держались вместе, как первооткрыватели, боящиеся заблудиться. Диана чувствовала себя так, будто оказалась в ловушке. Время шло. Они подошли к еще одному бару, и тогда она вдруг сказала Марку. «Давай зайдем». «Какая прекрасная идея!» — немедленно воскликнула Лулу. «Больше Фонсе смотреть нечего». «Но с нее...» Этой дамы было уже достаточно. «Вообще-то, я хотела бы поговорить с Марком наедине», — сказала она раздраженно. «Дорогая», — запротестовал Марк, ощутивший некоторое неудобства. «Не беспокойся», — сразу же отозвалась Лулу. «Мы погуляем, а вас, влюбленных, оставим одних. Скоро на нашем пути будет еще один бар, если я хоть что-нибудь знаю об Ирландии». Голос ее казался веселым, но глаза были холодными. «Извини, Лулу» сказал Марк. Да будет тебе, бодро ответила Бел. Диане не понравилось, что Марк за нее извинился. Она повернулась и вошла в бар, предоставив Марку послушно следовать за ней. Бар был сумрачный и прохладный. И за высокой стойкой стояли бутылки и бочонки. В передней части на дощатом полу были расставлены деревянные столики и стулья. Два старика в углу уставились на Диану. На ней было оранжево-красное шелковое пальто, накинутое поверх платья в горошек. Она чувствовала себя как принцесса в лавке старевщика. За стойкой появилась маленькая женщина в фартуке. «Можно мне бренди? попросила Диана. Ей хотелось выглядеть смелой и решительной. Она села за столик. «Вошел Марк. Наверное, задержался, принося извинения Лулу», — раздраженно подумала Диана. Он сел рядом с ней и сказал. «В чем дело?» «Не могу ее видеть», — отрезала Диана. «Но зачем же было ей грубить?» «Я не грубила». Просто сказала, что хочу поговорить с тобой наедине. Разве нельзя было сказать об этом более вежливо? Мне кажется, что намеков она не понимает. Марк выглядел обиженным. Ты не права. Она очень чувствительна особо, хотя подчас ведет себя довольно дерзко. Да какое это имеет значение? Какое? Ты оскорбила мою старую подругу. Барменша принесла бренди. Диана сразу же отпила глоток, чтобы успокоиться. Марк заказал стакан темного пива «Гиннес». «Это не имеет значения, потому что я передумала. Я не полечу с тобой в Америку!» Он побледнел. «Что все это значит?» «Я передумала. Я не хочу ехать. Я вернусь к Мервину, если он меня примет». Она была, однако, уверена, что примет. «Ты его не любишь. Ты мне говорила. Я знаю, что это правда». «Что ты знаешь? Ты никогда не был женат». Он выглядел подавленным, и она смягчилась, положила руку ему на колено ты прав я не люблю Мервина. я люблю тебя и вдруг стало стыдно за все что она делает и говорит ее рука покинула колено марка но это нехорошо я уделил лолу слишком много внимания сказал он с виноватым видом прости меня дорогая просто мы с ней столько лет не виделись я как бы забыл про тебя это наша с тобой по настоящему большое приключение и на какой то час я упустился ей из виду пожалуйста прости меня Когда он был в чем-то виноват, у него появлялся очень располагающий тон. На лице промелькнуло выражение провинившегося мальчишки. Диана постаралась вспомнить чувства, которые разрывали ее всего час назад. — Дело не только в Лулу, — сказала она. — Я поняла, что поступила безрассудно. Барменша принесла Марку пиво, но он даже не прикоснулся к кружке. Я бросила все, что у меня было, — продолжала Диана. — Дом, мужа, друзей, страну. Я лечу через Атлантику, что опасно само по себе. Я еду в чужую страну, где у меня не будет ни друзей, ни денег, вообще ничего. У Марка был убитый вид. Боже, я понимаю, что я наделал. Я оставил тебя одну в тот момент, когда ты почувствовал себя особенно уязвимой. Крошка, я вел себя просто по-идиотски, обещая, что ничего подобного больше не случится. Возможно, он выполнит это обещание, а может быть и нет. Марк влюблен, но он так легкомыслен. Ему не свойственно действовать по плану. Сейчас Марк искренен, но вспомнит ли он о своем обещании, когда в следующий раз встретит старого друга? Марке Диану прежде всего привлекало легкое отношение к окружающей действительности, но теперь, по иронии судьбы, она начала понимать, что именно такое отношение делает его ненадежным спутником жизни. О Мервине же одно можно сказать определенно. Плохие или хорошие — его привычки неизменны. «Я не чувствую, что могу на тебя положиться», — сказала она. «Разве я когда-нибудь подводил тебя?» Он, похоже, рассердился. Она действительно не могла такого припомнить. «Боюсь. Все еще впереди», — нашелся единственный ответ. «Вспомни, Диана. Ты несчастлива с мужем. Твоя страна находится в состоянии войны. Тебе обрыдли твой дом твои друзья. Ты сама мне все это говорила». «Мне дома многое наскучило» но не повергает меня в страх. Бояться нечего. Америка похожа на Англию. Люди говорят на том же языке, смотрят те же фильмы, слушают те же джаз-оркестры. Ты полюбишь Америку. А я буду о тебе заботиться, я это обещаю. Ей хотелось бы ему верить. Есть еще кое-что, — продолжал он. Дети. Эти слова достигли цели. Ей так хотелось детей, а Мервин говорил, что не желает их иметь. Марк будет очень хорошим отцом, любящим, счастливым, нежным. Диана смешалась, ее решимость начала улетучиваться. Может быть, она действительно должна, в конце концов, бросить все? Что такое дом и безопасность, если у нее нет настоящей семьи? А что, если Марк бросит ее на полпути в Калифорнию? Предположим, где-нибудь в Рино, сразу после развода. Подвернется еще одна Лулу, и Марк с ней сбежит. А она, Диана... Останется без мужа, без детей, без дома и денег». Она пожалела, что в свое время медлила с ответом «да». Вместо того, чтобы броситься Марку на шею и сразу совсем согласиться, ей следовало тщательно обговорить свое будущее, учесть все подводные камни. Ей нужна была какая-то страховка, хотя бы стоимость обратного билета, если все сложится неудачно. Но это могло оскорбить Марка. Да к тому же теперь, когда война вспыхнула всерьез, для возвращения домой через Атлантику потребуется нечто большее, чем обратный билет. Не знаю, что надо было сделать, — подумала она в отчаянии. Но сожалеть уже поздно. Я приняла решение, и меня не удастся переубедить. Марк взял ее руки в свои ладони. Но она была настолько погружена в мрачные мысли, что даже не заметила этого. — Один раз ты передумала, так сделай это еще раз, — убеждал он. «Поезжай со мной, будь моей женой, и мы заведем с тобой детей. Мы купим дом на берегу океана, а малыши будут резвиться в воде. Это будут светловолосые, симпатичные, загорелые дети. Они вырастут, начнут играть в теннис, кататься на велосипеде, заниматься серфингом. Сколько детей ты хотела бы завести? Двух? Трех? Шестерых?» Но момент, охвативший ее слабость, миновал «Не надо, Марк», — сказала она грустно. «Я возвращаюсь домой». Диана поняла по его глазам, что сейчас он ей окончательно поверил. Они печально смотрели друг на друга. Оба некоторое время молчали. И тут в бар вошел Мервин. Диана не могла поверить своим глазам. Она смотрела на него, как на привидение. Его просто здесь не может быть, это же невозможно. — Вот ты где, — произнес он столь знакомым ей баритоном. Диану Раздирали противоречивые чувства. Она была в смятении, возбуждена, напугана, престиженно ошеломлена, хотя испытывала и чувство облегчения. Диана поняла, что ее муж смотрит на их руки. Она высвободила свои руки из рук Марка. — В чем дело? — спросил Марк. Мервин подошел к их столику и смотрел на них, уперев руки в бока. — Черт возьми! Кто этот тип? — все еще не мог сообразить Марк. — Мервин. Едва слышно выдавила Диана. «Господи Иисусе!» «Как ты здесь оказался?» «Марвин», — спросила Диана. «Прилетел», — ответил он с присущей ему лаконичностью. Она обратила внимание, что на нем кожаная куртка, а в руке он держит шлем. «Но... но как ты узнал, где меня искать?» «В письме ты сообщила, что улетаешь в Америку, и я узнал, что есть только один рейс», — сказал он с ноткой торжества в голосе. Диана видела, что Мервин очень доволен собой, тем, что вычислил, где она находится, и перехватил ее, вопреки всем трудностям. Ей даже не пришло в голову, что он может их догнать на своем самолете, и она вдруг ощутила чувство благодарности к мужу за то, что он отправился за ней в погоню. Мервин сел напротив них. «Принесите мне большую порцию ирландского виски!» — крикнул он барменше. Марк, дрожащей рукой, поднес губам кружку и сделал глоток пива. Диана смотрела на него. Сначала Мервин, похоже, Марка напугал, но сейчас он понял, что обманутый муж не собирается лезть в драку, однако ему все равно было не по себе. Марк чуточку отодвинул свой стул от стола, словно дистанцируясь от Дианы. Наверное, ему тоже было неловко из-за того, что этот человек увидел их со сплетенными руками. Диана отпила немножко бренди, надеясь, что это придаст ей сил. Мервин настороженно ловил каждое ее движение. Выражение более ожесточения на лице Мервина вызвало в ней желание броситься в его объятия, ведь он проделал весь этот путь, не зная, какой его ждет прием. Она протянула руку и мягко коснулась руки мужа. К ее удивлению, он ощутил некое неудобство и бросил беспокойный взгляд на Марка, давая понять, что прикосновение жены, сидящей рядом с любовником, ему неприятно. Принесли виски, и Мервин быстро осушил стакан. На лице Марка вдруг появилась гримаса боли. И он снова придвинулся к столу. Диана была в смятении. Она никогда не попадала в такую ситуацию. Они оба любят ее. Она была в постели с тем и другим, о чем каждый из них знал. Мысль об этом казалась невыносимой. Она откинулась назад на спинку стула, словно защищаясь и увеличивая расстояние, отделявшее ее от обоих мужчин. «Мервин», — сказала она, — «я не хотела причинить тебе боль». — Я тебе верю. Но глаза его смотрели жестко. — Ты... Ты понимаешь, что произошло? — Могу понять в общих чертах, хотя я не семи пядей во лбу, — смехнулся он. — Ты сбежала с этим модно одетым человеком. Он бросил взгляд на Марка и агрессивно повернулся к нему. — Этот американец, насколько я понимаю, размазня, и будет тебе во всем потакать. Марк ничего не сказал. Он пристально смотрел на Мервина. Марк не принадлежал к тем, кто склонен к конфликтам. Он не почувствовал себя оскорбленным. Казалось, что все происходящее просто его забавляет. Мервин занимал в последнее время почти все его мысли, хотя они до этой минуты не встречались. Просто Марку было любопытно увидеть мужчину, с которым Диана каждую ночь ложилась в постель. Наконец он этого мужчину увидел и с интересом наблюдал за ним. Мервин, напротив, не проявлял к Марку никакого интереса. Диана следила за обоими. Вряд ли можно найти двух столь непохожих людей. Мервин — высокий, агрессивный, злой, возбуждённый. Марк — маленький, аккуратный, насторожённый, независимый. Ей пришла в голову мысль, что в один прекрасный день Марк вставит эту сцену в свою очередную радиопьесу. Глаза её застилали слёзы. Диана достала платок и высморкалась. — Я понимаю, что поступило непорядочно, — сказала она. «Непорядочно — Непорядочно, — фыркнул Мервин. Это да ты просто спятила!» Диана беспомощно заморгала. Когда он ее ругал, она никогда не оставалась в долгу, но сейчас Диана понимала, что получает по заслугам. Барменша и двое мужчин в углу с нескрываемым интересом следили за этой сценой. Мэрвин подозвал барменшу. «Принеси мне бутерброда с ветчиной, красотка!» «С удовольствием», — ответила та. Мэрвин всегда нравился барменшу. «Я просто...» Чувствовала себя такой несчастной в последнее время. Я просто хотела немного счастья. И отправилась на поиски счастья в Америку. Туда, где у тебя нет ни друзей, ни родных, ни дома. О чем ты думала? Она была рада тому, что муж приехал, но ей хотелось, чтобы он был чуточку добрее. Марк коснулся ее плеча. — Не слушай его, — сказал он тихо. — Почему ты не будешь счастлива в Америке? И в том, что ты сделала, нет ничего дурного. Она опасливо посмотрела на Мервина, боясь обидеть его еще сильнее. Он может, в конце концов, от нее отказаться. Как это будет унизительно, если Мервин презрительно пошлет ее ко всем чертям прямо при Марке, и где-то в мозгу промелькнула мысль, что произойдет это сейчас, когда рядом маячит Лулу. Он на такое способен. Подобное решение вполне в его характере. Теперь Диане стало неприятно, что Мервин отправился по ее следу и столь быстро нашел сбежавшую жену. Это значило, что он в любой момент может принять любое решение. Если бы у нее было больше времени, она могла бы смягчить его уязвленную гордость. Но все происходит слишком стремительно. Она взяла стакан с бренди и поднесла к губам, но тут же поставила его на стол. «Мне это не по вкусу», — сказала она. «Я думаю, что тебе надо выпить чаю», — предложил Марк. «Да». «Это именно то, что ей сейчас нужно», — подумала она. «Что ж, с удовольствием». Марк подошел к стойке бара и попросил чаю. Мервин никогда бы этого не сделал. По его представлениям, чаем должны заниматься женщины. Он презрительно взглянул на Марка. «В этом и состоит моя вина», — сердито спросил он. «Я не подаю тебе чай, да? Ты хочешь сделать меня гувернанткой, а не только содержателем?» Ему подали бутерброды... Но он к ним не притронулся. Диана не знала, что сказать. — Нет смысла устраивать сцену, — наконец тихо произнесла она. — Нет смысла? Когда же, если не сейчас? Ты сбежала с этим хлыщом, не попрощавшись, оставив глупую записку. Он достал листок бумаги из кармана. Диана узнала его. Она залилась краской. Это было унизительно. Она рыдала, когда писала эту записку. Как он может размахивать ею в баре? Диана отодвинулась от стола, глаза ее смотрели осуждающе. Принесли чай, Марк взял чайник. Он взглянул на Мервина и сказал, «Не хотите ли, чтобы хлыщ налил вам чашку чая?» Ирландцы в углу бара расхохотались, но Мервин оставался непроницаемым и ничего не ответил. Диана начала сердиться. «Может быть, я действительно спятила, Мервин, но я имею право на счастье!» Он с прокурорским видом указал на нее пальцем. — Выходя за меня замуж, ты клялась верности и не имеешь права уходить. Он ни в чем не готов ей уступить, — подумала она в отчаянии, — объяснять ему что-нибудь, все равно что обращаться к стенке. Почему он такой? Почему он всегда так уверен в своей правоте, а ошибаются все, кроме него? Внезапно она поняла, что это чувство ей хорошо знакомо. Оно приходило примерно раз в неделю в течение пяти лет. Последние часы страхов на борту самолета Диана совсем забыла, каким неприятным мог быть Мервин, как умел сделать ее несчастной. Теперь все это вернулось ужасом хорошо знакомого кошмара. «Она имеет право поступать по своему желанию, — Мервин сказал Марк. — Вы не можете ее заставить жить так, как хочется вам». Она взрослая женщина. Если она захочет вернуться с вами домой, она вернется. Если же хочет уехать в Америку и выйти за меня замуж, она уедет. Мервин стукнул кулаком по столу. — Она не может выйти за ваш замуж. Она замужем за мной. — Она получит развод. — На каком основании? — В штате Невада не требуется никаких оснований. Мервин зло посмотрел на Диану. — Ты не поедешь в Неваду. Ты вернешься со мной в Манчестер. Она подняла глаза на Марка. Он ей нежно улыбнулся. «Ты не обязана никому подчиняться. Поступай так, как ты находишь нужным». «Надевай пальто», — сказал Мервин. Своим поведением Мервин вернул Диане понимание ее ситуации. Страх полета, опасения, связанные с привыканием к Америке, показались ей мелочью в сравнении с главным. С кем она хочет дальше жить? Она любит Марка, Марк любит ее, а все остальное не столь уж значительно. Громадное чувство облегчения овладело ею, когда она приняла решение и объявила его двум мужчинам, которые ее любят. Диана глубоко вздохнула. «Извини меня, Мервин. Я уезжаю с Марком.